10 Когда же борьба закончится? Рождество. Льет дождь. Как это противно. Шум дождя такой сильный, что никаких других звуков не слышно. Я стою у окна в своей комнате и дышу на стекло, а потом рисую пальцем звездочки и чувствую лбом холодное стекло. Мне кажется, я где-то далеко-далеко, а дождь стучит мне прямо в сердце. Поначалу я даже не слышу, как мама зовет меня открывать подарки. Я ее замечаю только когда она подходит совсем близко и дотрагивается до моего плеча. И тут я вспоминаю, что так и не попросила подарить мне волшебный фонарь, чтобы смотреть на звезды. Утро уже подходит к концу, и скоро мне придется надеть платье в белорозовую клетку, от которой рябит в глазах, и идти к тете и дяде. К счастью, там будет Андрея и его девушка Равина. С ними хоть поболтать можно. Я стараюсь не смотреть на платье, разложенное на моей кровати, и иду за мамой в гостиную. Наша елка каким-то чудом еще жива. Мои родители не умеют ухаживать за растениями. И у ели, которую мы посадили у входа в дом, чтобы она росла под солнцем, уже много сухих веток, а хвоя пожелтела. И кажется, даже легкие стеклянные шары на такие ветки уже не повесишь. Соскользнут и все. А ведь продавщица нас уверяла, что елка продержится до весны. Правда, тема туркарет умудрился написать в подставку с водой. Я этого не заметила, но запах очень чувствуется. Я сажусь на ковер у елки и обнюхиваю подарки. Кажется, они не пострадали. Поздно вечером папа положил их под нижние ветки. Он думал, я уже сплю. Но как тут уснешь, когда наступает Рождество? Что действительно хорошо, так это то, что Рождество наступает для всех. Даже для таких, как я, кто видит только Луну. Мама кладет мне в руки свой подарок. Маленькую золотую коробочку с огромным красным бантом. В ней наушники и маленькая флешка с музыкой. «Я уже загрузила все твои любимые песенки», — говорит она. «Какой хороший подарок! Я даже не ожидала». «А книжки туда можно загрузить?» – спрашиваю я. Мама глядит на папу. Он наклоняется ко мне. «А ты откуда знаешь про аудиокниги?» – удивляется он. «Мне учительница рассказала». Отвечаю я. «Папа гладит меня по голове, как будто я от Тима Туркарет. Я всегда глажу его именно так. Оказывается, это очень приятно». «А какие бы книжки ты хотела загрузить?» Я смотрю на папу и поправляю очки. Твою любимую книжку. Хорошо, улыбается папа. Дай немного времени, я скачаю и загружу. Потом он протягивает мне свой подарок. Он гораздо больше, чем мамин и выглядит мягким. Я медленно его разворачиваю. Надеюсь, это не какой-нибудь свитер. Наши родственники вечно дарят мне одежду не моего размера и думают, что мне нравятся безвкусные цвета. Но сказать, что я ненавижу такой цвет, нельзя. Это невежливо. Поэтому каждый раз, когда мы идем в гости к родственникам, приходится надевать на себя эти ужасные вещи. Но папин подарок – это не свитер. Я вытаскиваю с разорванной обертки очень яркое одеяло и разворачиваю его на полу. Оно состоит из шерстяных квадратов разного цвета – желтых, ярко-розовых, зеленых. Очень красивых и ярких. Я глажу одеяло. Оно очень мягкое, не то что колючие свитера и похоже на шелк. Мне хочется тут же в него завернуться и лежа на ковре бесконечно слушать дождь. Кто бы мог ожидать такого подарка от папы? Кажется, папа почувствовал мое удивление, потому что он садится рядом со мной и говорит, что на самом деле это подарок от бабушки. Она отдала его нам, чтобы мы передали его тебе на десятый день рождения. Бабушка очень долго вязала это одеяло. Начала его незадолго до того, как ее забрали в больницу. Она очень хотела успеть. Видишь, оно из десяти квадратов. Помнишь, как мы с тобой возили ее в больницу? Да, отвечаю я, уставившись на одеяло и стараясь не смотреть на папу. Но почему она не сделала 8 квадратов? Так бы она связала его гораздо раньше. Когда она переселилась в дерево, мне ведь уже исполнилось восемь. Ты же знаешь, как бабушка любила сюрпризы. Ей не хотелось сразу выдавать все секреты. Она хотела, чтобы ты вспомнила о ней именно в этот день рождения. Она хотела к нам вернуться? Ну, в общем, да. Я очень рада. Так рада, что даже забыла отдать подарки маме и папе. Хотя это всего лишь мои рисунки. Портреты, которые я тайком нарисовала, скопировав лица родителей с их свадебной фотографии, которая висит у нас в коридоре в серебряной рамке. Вечером положу портреты им на подушки. Когда я переодеваюсь к ужину с родственниками, мне приходит в голову странная мысль. «Но ведь сегодня не мой день рождения, а Рождество!» Мама и папа переглядываются и отвечают. Нам не хотелось откладывать еще на два месяца. Мы очень хотели сделать тебе сюрприз. Так сложно удержаться. Они сидят со мной еще несколько минут и затем начинают разворачивать свои подарки. Я открываю рот и хочу сказать, что я прекрасно понимаю, почему они подарили мне одеяло заранее. Потому что хотели, чтобы я его увидела. Я натягиваю одеяло на плечи и с него падает несколько разноцветных ниток. И тут мне приходит в голову другой вопрос. «А когда я окажусь в полной темноте, вы отправите меня в разноцветную школу?» Мама и папа мгновенно замирают. Они не знают, что ответить. Равина сегодня безумно красивая. Она заплела косу, которая у нее почти до пояса, и нанесла ярко-синие тени. На ней простое красивое платье, а не сари, и оно пахнет церковью, хотя она не нашей веры. Оно пахнет, как белый дым, который идет от кадила во время службы. Равина кидается мне навстречу, обнимает и тут же вручает подарок. Плакат с изображением птицы, глотающей лягушку. Лягушонок уже лежит у птицы во рту, но птица не может его проглотить, потому что лягушонок вцепился ей в шею и держится изо всех сил. По виду птицы понятно, что она очень хочет съесть лягушонка, но у нее никак не получается. Под картинкой надпись «Никогда не сдавайся». «Что это значит?» «То и значит. Не стоит сдаваться. Нужно бороться, как этот лягушонок. Но ведь его уже съели». «Вообще-то нет, Мафальда. Пока не съели», отвечает Равина, щелкая меня по носу. «А когда борьба закончится?» «Когда кто-то из них проиграет». «Как думаешь, кто сдастся первым?» равин разглядывает картинку. На самом деле это не важно. Важно то, что нужно бороться. Я подношу плакат как можно ближе к лицу, чтобы лучше его разглядеть. Похоже, лягушонку приходится несладко. Его голова уже где-то в клюве, а лапки неудобно свешиваются вниз. Да, похоже, плохи его дела. Значит, ты бы предпочла оказаться в желудке у птицы? Нет, ни за что. И что тогда делать? «Все ясно. Нужно никогда не сдаваться». «Спасибо. Вечером я повешу плакат у себя в комнате».